Девятнадцатое. Однако статистические данные сами по себе не могут показать, насколько за два десятилетия после 1917 года изменился математический климат эпохи. Иными становились организации, характер и направленность научных исследований. В какой мере и как это воспринималось самими участниками такого процесса? Обратимся к одному из любопытных документов, помогающих ответить на такой вопрос. Страница 297. Выдающийся представитель французской школы Аденжоа, открывая Международную математическую конференцию в 1937 году, сноска первая, начал с признания, что наука есть общественное явление которое нельзя рассматривать изолированно, что в любую эпоху в ней находят свое отражение и на нее влияют искусство, литература и кавычка, даже экономические и политические условия, которые влияют на все остальное. Конец кавычки. При этом подчеркивалось, что после Первой мировой войны значительно возросла математическая продукция вообще и особенно в новых государствах. Начало первой сноски. Она была организована французским математическим обществом в связи с международной выставкой этого года в Париже и происходило С 7 по 10 июля 1937 года. Конец первой сноски. Авторитет науки в целом значительно вырос. Стало общепризнанным, что интересы страны требуют поддержания на высоком уровне ее научного потенциала. Во многих странах видоизменилась или заново создана организация научной работы. В математике Это выразилось пока в значительном увеличении числа научных работников. Такой рост происходит как за счет государства, так и вне Советского Союза за счет частного капитала. Подобные меры означают применение в области научных исследований методов, используемых в области экономики. И Данжуа продолжал. «Даже не принимая марксистскую доктрину целиком, во всем этом нельзя не увидеть». Засвидетельствованная диалектический материализм, решающее воздействие, которое оказывает чистые экономические факторы, настолько, казалось бы, далеки от экономики явления, как открытия в области чистой науки. Рост численности научных работников-математиков повлиял и на изменение характера научных работ. Смазка 2. Начало 2. В этой речи Данжуа отметил, что рост числа научных работ и научных работников происходит кавычка «по экспоненциальному закону». Быть может, первое указание такого рода. Конец второй сноски. Когда науку создавало сравнительно небольшое число выдающихся ученых, продвижение достигалось путем выявления время от времени новых фундаментальных фактов, принципиально новых понятий и установления связей между ними. Это можно было сравнить с изучением неизвестного до континента небольшой Экспедицией. На карту наносятся наиболее высокие горы, главные реки и тому подобное. Устанавливается их взаимное расположение. Страница 298. Конечно, и до 20 века, особенно в 19 веке, было немало второстепенных и третьестепенных работников, наносивших на карту более мелкие детали. Но только в 20-30-е годы XX 20 -го века стало возможным организованное распределение работы по группам ученых. И если продолжить прежние сравнение совместное тщательное обследование всей местности с задачей изобразить на карте даже самые мелкие подробности. Танжа, отметив такую новую особенность эпохи, сказал, что и в этом наука берет пример с промышленности. С такими новыми чертами развития математики можно сопоставить следующие факты. Период между Первой и Второй мировыми войнами, важными событиями международной математической жизни становятся региональные математические съезды. Математиков скандинавских стран, математиков славянских стран. Не меньшее значение имели всесоюзные математические съезды. Первый, в скобках Харьков, 1930 год. И второй, в скобках Ленинград, 1934 год. Стали появляться специализированные Математические журналы. В 1920 году был основан польский журнал «Основы математики», в котором печатались преимущественно работы по теории множеств, математической логике и теории функций действительного переменного. С 1921 года издается немецкий журнал «Прикладной математики и механики». В 1935 году стал выходить польский журнал, посвященный теории чисел и так далее новым явлением, и были международные конференции по отдельным областям и проблемам математики. Отражая общую тенденцию к специализации, они заодно отчасти противодействовали ей, так как на них в обсуждении достаточно узкого круга вопросов принимали участие специалисты нескольких смежных областей. Одними из первых конференций такого рода были московские в 1934 год по тензорной и многомерной геометрии, и 1935 год по топологии. Попытка продолжить издание немецкой математической энциклопедии в виде серии дополнений к изданным до 1914 года и значительно устаревшим томам, предпринятая в 1920-е годы, не имела большого успеха. Гораздо большее значение приобрели серии монографий. Первая такая серия по теории функций была начата Э. Борелем еще в 1898 году и оборвалась в годы Второй мировой войны. Страница 299. В 20-е годы в Германии было начатое издание серии монографий по всем основным областям математики. Несмотря на большую ценность таких книг, со временем начинает ощущаться необходимость в более компактных и быстрее подготавливаемых обзорах новейших изданий, обзорах, приближающихся по типу изложения к концептопедическим статьям, то есть опускающих полностью или частично доказательства. Таковы французские «Мемориалы математических наук», немецкие «Достижения точных наук». Университетские кафедры оставались основным видом объединения математиков для научной работы, но начинают появляться более широкие объединения – математические институты при университетах, например, Институт имени Понкаре в Париже. В значительной мере математическим является известный исследовательский институт при Принстонском университете в скобках США. В штатах университетов и некоторых технических вузов начинают предусматривать вакансии для математиков и механиков, освобожденных от педагогических обязанностей. Своеобразное умонастроение математиков этой эпохи в странах капитализма. Прежний может сказать, наследственный оптимизм у многих уступил место сомнения или неверию в будущие науки, которую заставили служить фашистским режимам У некоторых протест выражался в стремлении уйти от приложений математики. Так, Харди начал одну из своих вступительных лекций с демонстративного заявления, что математика, его математика, наука бесполезная. «Я понимаю под этим», — продолжал Харди, — «что она не может быть непосредственно использована ни для эксплуатации, Нам подобных не для их уничтожения. А один из молодых лидеров французской математики писал после Второй мировой войны, напомнив о докладе Планкаре на Римском конгрессе 1908 года, «Наша вера в прогресс, наша уверенность в будущем нашей цивилизации уже не столь тверды, слишком сильны и грубы были, поколебавшие их удары». Математик, которого спрашивают о будущем его науки, вправе задать предварительно вопрос – каково будущее человеческого рода. Сноска 1. Начало первой сноски. Андрей Вейль. Париж, 1962 год, страница 306. Конец первой сноски.